МОЙ ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ Не могло быть и речи о том, чтобы снять носки в доме Нани. Я поняла это на следующее утро, когда проснулась. Огонь в очаге давным-давно потух. Пол был так плохо сбит, что в некоторых местах сквозь щели виднелась земля. Удивительным образом в тот день мы уже не были такими чужими друг другу, как накануне. Я даже почувствовала себя почти как дома. А когда Наня сварила на завтрак кашу с волчатиной, я, конечно, не закричала «Ура!» и не побежала со всех ног к столу, но все-таки мне было легче согласиться и сказать спасибо. Снаружи разыгралась настоящая метель. Снежинки летали огромные, словно варежки. В доме Нани не было окон, но кое-что можно было разглядеть сквозь отверстие в стене. Дверь мы старались открывать как можно реже. «Странно проходит жизнь в такой вот сторожке», — размышляла я, словно угорь в норе. Сидишь и ждешь, пока добыча проплывет мимо прямо тебе в рот, а тогда — бах! Потом загладываешь кусочек повкуснее, а все лишнее выплевываешь. В самом деле, вокруг того места, где сидела в засаде Нани, валялись горы костей. Снег засыпал их, так что можно было не беспокоиться об уборке. Нани словно догадавшись, о чем я думаю, спросила, что не нравится такая жизнь, и охота на волков тоже не по душе? Она протянула мне кружку с кипятком. Обхватив ее ладонями, я почувствовала, как согреваются пальцы. Потом поднесла к губам, подула и отхлебнула. «Зачем убивать так много?» — спросила я немного погодя. Наня рассмеялась. «Не со злости, наверное, просто решила, что я дурочка. У нее были мелкие редкие зубы». «Настрелять побольше — в этом весь смысл», — ответила она. «Но почему? Разве недостаточно убивать ровно столько, чтобы быть сытой? А волчата? Их-то хотя бы можно было не трогать». «Волчата — главная моя добыча», — перебила Нанни. «Каждую ночь, лёжа в темноте, я мечтаю, что к шесту с мясом придёт волчица с волчатами. Знаешь, какую отличную цену дают за каждого волчонка?» Она сунула руку в карман куртки, вынула кошелёк, расстегнула и показала мне, сколько там было серебряных монет, гораздо больше, чем Фредерик получил за свою работу на корабле. Все это за волков, которых я продала в поселковые лавке, сказала Наня. Тамошние торговцы сбывают зверей на корабли, а те увозят их в дальние края, на большие острова, где полно богачей, мечтающих о белых шкурах на полу и белом волке во главе упряжки. Она закрыла кошелек и сунула назад в карман. Каждый выживает как умеет, сказала она. Так поступают волки, так поступаю и я. Она вздохнула и посмотрела в отверстие в стене. «Да когда же это кончится?» — пробормотала она. Она имела в виду метель. Снег валил уже много часов кряду Ничего нельзя было разглядеть в этой грязно-белой кутерьме. На ней не выходила проверять сигнализацию, ждала, когда снегопад поутихнет. Но время шло, и она начала терять терпение. Банки на веревке висели недвижимо и не издавали ни звука. В конце концов, Наня принялась расхаживать взад и вперед, досадуя, что приходится вот так сидеть, сложа руки. «Мясо поди свалилось с шеста», — сказала она, словно на самом деле увидела, как оно упало в снег а какой-то волк сожрал его в один присест и убежал прочь, сытый и довольный. Вдруг она подошла к своему ружью, взяла его и решительно направилась к двери. «Все-таки пойду посмотрю». Ей пришлось всем телом навалиться на дверь. Так нас занесло снегом. Я закрыла за ней, а потом подошла к дыре в стене, посмотреть, где Нане, но в белом месиве ее было не различить. Зато теперь я услышала, какая здесь царит тишина. Лишь тихо-тихо потрескивал огонь в очаге, а больше ни звука. Снежинки, метавшиеся в воздухе, бесшумно опускались на мягкую кровлю. Под крышей не слышно было, как завывает и стонет ветер. Нет, все-таки тут было не совсем тихо. Вдруг я услышала приглушенный крик, Будто кто-то со скрипом проволок мебель по полу. Он донесся откуда-то снаружи, из метели. «Сири!» — это кричала Нанне, голос ее дрожал от страха. Крик оборвался, а потом я услышала звук, от которого все во мне похолодело — заливистый волчий лай. Я бросилась было к двери, но сразу вернулась, схватила второе ружье, висевшее на стене, и взяла со стола коробку с пулями. Только я вышла, как сразу провалилась в снег, которого намело выше колен, и выронила ружье. Я выловила его и огляделась. Все кругом было белым-бело. Все белое, липкое и мокрое. Снежинки налипали на брови. Ничего нельзя было разглядеть, кроме этой сплошной белизны. «Где ты?» — крикнула я. «Здесь!» Я попробовала пойти на голос, но сразу же потеряла направление. «Где? Крикни еще раз! У шеста! Скорее сюда!» Конечно, у шеста. Теперь мне стало ясно, что делать. Я вернулась назад к двери и прошла вдоль стены дома к дыре. Сунув коробку с пулями в карман, я ухватилась за веревку и так начала пробираться вперед, держась за неё. Веревка была почти десять метров длиной. Так говорила Таня. На то, чтобы пройти столько по глубокому снегу, требуется немало времени. Сердце мое стучало от страха. Страха перед волком, который, как я догадывалась, поджидал меня там. Страха увидеть, как он приближается ко мне, раскрыв пасть. Страха, что зверь вцепится тебе в живот, Но сильнее всего был страх остаться снова одной. Ведь если волк убьет Нани, а меня не тронет, я снова останусь одна, поэтому я спешила изо всех сил так быстро, что веревка жгла руку. Другой я сжимала холодный ствол ружья. Вдруг я различила в метели белую спину. «Это я!» — крикнула я, скорее обращаясь к волку, как бы глупо это ни звучало. «У меня ружье!» «Стреляй же!» — велела Нани. Волк обернулся, ища меня в пелене снега. Увидев меня, он замер на миг, оценивая, кто я такая. Он был здоровенный, но худой. Я вздрогнула, когда он оскалился. Нащупала в кармане коробку, достала пулю и сунула в дуло. Коробка сразу стала грязной от снега. Я попробовала закрыть крышку, но ударила так, что почти все пули выпали, и осталось только две. Теперь волк направился в мою сторону. Какой же он был огромный и страшный! А клыки длиннющие, такому наверняка ничего не стоило слопать меня в один момент. Я прицелилась. Теперь мне на самом деле хотелось убить его, Я его ненавидела, он заставил каждый мускул моего тела дрожать от ужаса. Пробудил во мне злобу, клокотавшую в горле. Я посмотрела прямо в его холодные глаза. Волку не было до меня никакого дела, ему было всё равно, что я плакала над тем маленьким волчонком, которого видела в порту. Да, она не права, каждый заботится лишь о том, чтобы выжить самому. Мне показалось, что курок спустился сам собой, приклад ударил в плечо, и боль пронзила все тело. Я промахнулась. Волк вздрогнул, выгнул спину, но, отбежав в сторону, остановился и оглянулся. Выстрел и запах пороха испугали его. Тогда я решилась. Снова зарядил ружье, но на этот раз подняла дуло вверх и выстрелила, Волк отбежал еще дальше. Снова остановился и посмотрел на меня, словно догадывался, что скоро у меня кончатся пули, и хотел знать, как я распоряжусь последней. Пока я заряжал ружье, руки дрожали так, что казалось, оно жило само по себе в моих руках, металась туда-сюда, будто пойманная рыба. Я целилась то в волка, то в воздух и не могла решиться. Зверь смотрел на меня холодными глазами, он ждал. Наня крикнула, чтобы я стреляла скорее, но снег заглушил ее голос, так что он казался почти ненастоящим. Единственное, что было настоящим, это волк передо мной. Казалось, время остановилось, может быть, прошел целый год. Но вот зверь дернулся, бросился на утек и исчез в молочно-белом мире. Выстрелив в воздух, я поискала его взглядом. Волка нигде не было.